Глава 7. Мне повезло. Чердак действительно был открыт, и я без особого труда попала на крышу дома. В тот момент, когда я уже собиралась выйти через другой подъезд, я почувствовала, что кто-то подошёл сзади, и чья-то тяжёлая рука легла на моё плечо. От неожиданности я вздрогнула и закричала. "Не кричи, свои". Я обернулась и увидела стоящего сзади себя Дмитрия. "Я же тебе говорю, что свои" «Тоже мне свой нашелся. А ты здесь откуда взялся?» «За тобой пришел». «Зачем?» — подумал, а вдруг чердак закрыт. «Нет, все обошлось. Мне повезло, в этом доме на чердаке замки не вешают. Я сейчас выйду через другой подъезд». «Пойдем, я довезу тебя до твоих родителей. У меня машина за домом стоит. Если ты выйдешь из подъезда не одна, это будет не так подозрительно. Ты хочешь отвезти меня на машине?» «Да. А почему бы нет?» Ты же в опасности. Ты бы меня действительно выручил, если бы вместе со мной вышел из другого подъезда. Именно за этим я сюда и пришёл. И за что судьба так расщедрилась и послала мне человека, который оказался моим спасителем. Когда ты на чердак пошла, я сразу догадался, в чём дело. В чём? Внезапно у меня затряслись колени. Ты мужа шлёпнула. Он тебя избил, а ты его шлёпнула? Только непонятно, почему ты квартиру не смогла открыть. Ключ не могла найти, что ли? Надо же, какой ты сообразительный. Выйдя из другого подъезда, я взяла Дмитрия под руку и, скосо поглядывая на стоящую рядом с первым подъездом полицейскую машину, направилась в сторону стоянки, которая находилась за домом. Как только мы сели в дорогую престижную иномарку, я закрыла глаза и процедила сквозь зубы: "Поехали отсюда, пожалуйста, побыстрее". Подожди, надо хотя бы минутку прогреть машину. А что её греть? Лето же. Перед тем как ехать, она должна немного поработать. Дмитрийу прямо стоял на своём, и по всей вероятности, с ним было бесполезно спорить. Одна минута не сыграет особой роли. Ты так за машину свою трясёшься. Я за неё не трясусь. Я просто потом не хочу ездить по автосервисам и выкидывать шальные деньги за ремонт. Машина дорогая. Я стараюсь поддерживать ее в надлежащем состоянии. Это подарок моих родителей. У тебя родители, что ли, богатые? Не богатые, а вполне обеспеченные люди. А не москвичи? Ну, конечно. А почему ты тогда от них ушел, квартиру снял? Самостоятельности захотелось? А почему бы и нет? Я уже вполне взрослый человек. Ты мажор. Тут же сделала я соответствующий вывод и занервничала еще больше. Мы сегодня уедем или нет? уже едем». Дмитрий надавил на газ и выехал с территории стоянки. «И нечего называть меня мажором, а то ведь я и разозлиться могу». «А я разве не правду сказала? Вот я бы ни грамма не обижалась, если бы у меня были обеспеченные родители и так меня называли. Ничего обидного и оскорбительного в этом не вижу. Таких, как ты, вся страна так называет». «Вот страна и пусть называет». «А я что, по-твоему, не страна?» Страна за глаза называет, а ты прямо в лоб. А я вообще за глаза ничего говорить не умею. Учись. Не все любят прямолинейных людей. Зачастую прямолинейность не помогает, а мешает. Если ты скажешь человеку в лоб что-то, что ему не понравится, то ведь он может тебе и по лбу заехать. Это угроза. Это пища для размышлений. Если, конечно, ты мыслить умеешь. Ведь ты сам на хлеб явно не зарабатываешь, Никак не сдавалась я, продолжая неприятную для Дмитрия тему. На хлеб не зарабатываю и не буду, категорично ответил он. Почему? Потому что мне только один хлеб не нужен. Пусть на него другие зарабатывают, те, кто привык в проголодь сидеть. У меня в этой жизни другое предназначение. И какое же? Я учусь на четвёртом курсе одного очень престижного института. А когда я его окончу, То сразу получу высокооплачиваемую работу, так что смогу не только покупать хлеб, но и намазать на него чёрную икру и запивать всё это только что выжатым гранатовым соком. Здорово, грустно сказала я и посмотрела в окно. Что здорово? Здорово иметь таких родителей. Машина, институт, место хлебное, чёрная икра, но при этом не сбрасывай со счетов, что я тоже далеко не дурак. А тебя никто дураком и не называет. А я, между прочим, на красный диплом иду. Оценки покупаешь или сам учишься? Зубрю. Молодец. Не могла не похвалить я сидевшего рядом со мной умного, красивого, образованного и воспитанного молодого человека из солидной, благополучной, престижной московской семьи. У таких, как он, всегда всё лучшее: лучшая школа, лучшее образование, лучшая работа и лучшая семья. Мама всегда говорила мне о том, что деньги идут к деньгам. Для таких семей важно дальнейшее слияние капитала. А за своих родителей я оправдываться не собираюсь. Я ими горжусь. Я бы тоже такими гордилась. Ты лучше о своих предках подумай. А что мне о них думать? До меня не сразу дошло, к чему клонит Дмитрий. Ты только представь, что с ними будет, когда они тебя такую увидят. Ничего, выдохнула я. Что значит ничего? Родители далеко. Я не местная. Как не местная? Молодой человек сбавил скорость и посмотрел в мою сторону. Ты лучше за дорогой следи. Смотришь на меня, как будто в Москве могут находиться одни москвички, а приезжий кто ты в памяти нет. Как будто их днём с огнём тут не сыщешь. Ты же сказала, да мало ли, что я сказала? Значит, и мужа у тебя нет. Откуда ему взяться? Я молодая ещё. Так куда мы едем-то? Дмитрий окончательно растерялся. Я же назвала район. Там находится гостиница, я в ней остановилась. Мне нужно срочно забрать свои вещи, потому что оставаться там опасно. Я в театральный не поступила. Сейчас по личному делу в приёмной комиссии института вычислят мой домашний адрес. Так что возвращаться на мою малую родину мне тоже пока опасно. А кто адрес-то вычисляет? Бандиты, кто же ещё? Какие бандиты? Насколько я понял, ты прячешься от милиции и от бандитов, и от милиции. Что-то я уже ничего не пойму. Может, ты и в самом деле сумасшедшая. Дима заметно занервничал, но он настолько виртуозно водил машину, что это никак не отразилось на его манере вождения. Я, когда анкету при поступлении в институт заполняла, указала свой домашний адрес. А вот то место, где я в Москве остановилась, я не указывала. Это я точно помню. Но меня по фамилии довольно просто найти. Стоит только обзвонить все гостиницы. Только бы мы приехали вовремя, и они ещё не успели бы сюда наведаться. Мне очень нужны мои вещи. Там деньги и документы. В лучшем случае всё это займёт у нас несколько минут. Дмитрий закурил и вновь посмотрел в мою сторону. Слушай, ты тут так мило сама с собой беседуешь. Но не забывай, пожалуйста, о том, что ты в машине не одна, что ещё есть я. Я уже вообще ничего не понимаю, что происходит, во что я ввязался. А что ты хочешь понять? Следи лучше за дорогой. Не переживай. У меня боковое зрение хорошо развито. Ты, наверное, в школе списывал много. Запустив руку в карман, я достала оттуда деньги и протянула их Дмитрию. Возьми, не понадобились. Оставь себе, пробурчал тот, отказавшись от денег. Что значит оставь себе? Мне чужого не нужно. Ты не местная, тебе деньги нужны. Можно подумать, они тебе не нужны. Пойди найди человека, которому деньги не нужны. Так берёшь или нет? Я по два раза не предлагаю. Я же сказал, оставь их себе. Как знаешь. Я от денег не умею отказываться. Сунув купюру обратно в карман, я тут же достала записку с адресом и, порвав ее на куски, выкинула в окно. «Что делаешь?» «Улики уничтожаю». «У тебя такая жизнь интересная!» «Веселенькая!» «Точно! Веселенькая! Аж обхохочешься!» Повернув голову к окну, я вновь закрыла глаза и ощутила, как по щекам потекли слезы. Мне вдруг необъяснимо жалко стало себя и свою молодость. Я почему-то вспомнила свой дом, свою комнату и запах маминого борща. Это было так далеко, словно в какой-то другой, нереальной жизни. В той жизни нет театральных институтов, никто не предлагает сниматься в кино и не говорит, что хочет сделать из тебя звезду. Там нет мнимых доброжелателей, которые в открытую пользуются твоей неопытностью и полнейшим отсутствием жизненного опыта. Словом, всё как на ладони. В другой жизни всё так понятно и просто. Там живёт мой первый мужчина, который на дух не переносит Москву и ненавидит меня за то, что я в неё так спешно уехала. Он предлагал мне совсем другую жизнь, в которой буду я, будет он, наши будущие дети, его пьянки, мои слёзы, его гулянки в компании друзей и подруг, мои упрёки и многочисленные просьбы, чтобы он наконец-то одумался. Так живут все его друзья. И так хотел жить он. Водка, пиво, картошка, селедка, квашеная капуста, моченые помидоры и вечное недовольство друг другом. Он говорит, что это и есть любовь. Он убеждал меня, что она именно такая, другой не бывает. Вернее, бывает, но только в сказках. Жены его друзей все терпят и все прощают. Он хотел, чтобы я была одной из них, чтобы я жила по инерции, рожала детей, носила торбы из магазина. Стояла у плиты, не спрашивала его о том, почему он так поздно пришёл или почему он вовсе не пришёл ночевать. Чтобы я потихоньку толстела, всё меньше и меньше подходила к зеркалу, забыла, что такое косметика, никогда не красила волосы и не претендовала хоть на какое-нибудь, пусть самый скудный гардероб. Когда он узнал, что я уезжаю в Москву в поисках лучшей жизни, то почему-то назвал меня шлюхой. По его понятиям, все приличные девушки сидят дома и довольствуются тем, что есть. А все шлюхи едут в Москву. Мой жених пытался меня остановить, но только усугубил ситуацию. Он дал мне пощёчину и сказал, что очень сильно во мне ошибся. Он делал на меня ставку, думал, что со мной можно жить. Перед отъездом мой кавалер пришёл в наш дом пьяный, материл меня на чём свет стоит, обзывал самыми последними словами, требовал обратно свои немногочисленные подарки. Я вынесла ему подаренный им на мой день рождения парфюмерный набор и дешёвое колечко из союс печати. Больше подарков не было. Перед уходом он сказал мне о том, что у меня ещё есть шанс, что если я останусь, он ещё сможет сделать мне одолжение и отвезти меня в ЗАГС. Но если я уеду, он всю жизнь будет называть меня шлюхой и никогда не примет обратно. Если я вернусь, то он побрезгует сесть со мной за один стол потому что ему неприятно сидеть рядом с московской шалавой. А дальше он начал все крушить в квартире, и моей матери пришлось вызывать милицию. Я повесила на плечо свою дорожную сумку, собранную для поездки в Москву, и грустно смотрела на своего жениха, которого со скрученными руками пытались посадить в машину с решетками для того, чтобы увезти в отрезвитель». Но он был слишком буйный и никак не хотел смириться с тем, что сейчас его увезут по назначению, а когда он вернётся, то меня уже здесь не будет. Когда мы его парня просто каким-то чудом затолкали в машину, даже сквозь решётку он показывал мне кулаки и что-то кричал. Я смотрела вслед отъезжающему милицейскому газику и думала о том, что этот кричащий тип чуть было не стал моим мужем. Вот такой у меня был кавалер, и вот такая у меня могла бы стать жизнь. «Ты плачешь!» Дмитрий полез в карман брюк и протянул мне носовой платок. «Извини, нервы. Не рановато ли в своем возрасте?» «А я вообще ранняя. Послушай, где-то тут должна быть твоя гостиница». «Вот она». Я и сама удивилась тому, что мы так быстро добрались до гостиницы, которая ни с того ни с сего вызвала у меня паническое чувство страха. «Приехали!» прошептала я. Я ощутила, как у меня пересохло во рту. Ну что, вместе пойдём? Дима припарковался недалеко от входа в гостиницу, заглушил мотор. Зачем? Как зачем? За твоей сумкой? Ты со мной? Ну да, если ты, конечно, не против, смутился молодой человек. Я-то не против, неожиданно я смутилась не меньше его. Уж если я в это влез, то должен хоть чем-то тебе помочь. Я так понял, что ты совершенно одна в чужом городе. У тебя здесь хоть какие-то знакомые есть? Нет. Что, вообще никаких? Ни знакомых, ни родственников? Нет. Ни тех, ни других. А как же ты сюда приехала? Дима не смог скрыть своего удивления и присвистнул. Да так, самостоятельно. Одна? Ну, конечно, одна. А с кем я, по-твоему, должна была сюда приехать? С родителями, например. Ну или хотя бы с кем-нибудь из родных. Скажешь тоже: "Куда мои родители поедут, если они Москву на дух не переносят? Они про неё даже слышать ничего не хотят. Когда про этот город по телевизору говорят, у них истерика начинается. Да за что же они так Москву-то ненавидят? Говорят, что вся страна на неё работает, а она жирует. Мол, в неё приедешь, так она оборвёт тебя до нитки, даже на мороженое денег не оставит. Бред какой-то. И я про то же. Мой отец со мной даже проститься не вышел, а мать, довольно заплакавшись, всё же уже перед самым отъездом сказала мне о том, что если у меня что-то получится, то она будет рада за меня. А ещё она сказала, что из наших ни у кого не получалось. Многие пробовали пробиться, но возвращались обратно. И ты не приняла этого во внимание? Нет, я не принимаю к сведению чужой негативный опыт, только позитивный. Значит, ты из тех, кто учится не на чужих ошибках, а только на собственных. И как же тебя родители-то отпустили? А как они могут меня удержать? На цепь посадить, что ли? Ну ведь какое это влияние они на тебя имеют? Имеют. Только запретить мне изменить жизнь к лучшему, они не могут. Ну и что? Изменила ты жизнь к лучшему? В голосе Дмитрия послышалась усмешка, которая не могла не вывести меня из себя. Не твоё дело, буквально прошептала я и открыла дверь для того, чтобы выйти из машины. Ты куда? В гостиницу, коротко ответила я и обиженно посмотрела на своего нового знакомого. А меня с собой не берёшь? А ты разве хочешь? По правде говоря, я не горю таким желанием, но я готов оказать тебе услугу. Услуга мне не нужна, а вот от помощи я бы не отказалась. Отчеканила я каждое слово и вышла из машины. Дмитрий вышел следом за мной и не без иронии в голосе произнёс: "И в самом деле, надо бы тебе помочь, а то кругом бандиты. Ничего смешного не вижу. Я и не смеюсь. А ты как я погляжу гордая? Очень. Я была бы тебе признательна, если бы ты сходил со мной в номер за сумкой. Так я за этим и иду. Давай заберём мою сумку и разойдёмся с миром. А ты сумку возьмёшь и куда потом?" Ещё не решила. Домой вернёшься или будешь и дальше искать лучшую жизнь? Домой возвращаться нельзя, это опасно. Бандиты. Я вссмотрелась в лицо идущего рядом со мной молодого человека и произнесла раздражённым и одновременно усталым голосом: Дима, всё это было бы очень смешно, если бы не было так печально. Извини, сразу опомнился тот и зашёл в холл гостиницы.